Виктор и Пронин столкнулись в служебном коридоре. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Ты откуда?» — поинтересовался Пронин. «А вы?» — спросил Виктор. «Оставьте эту глупую привычку отвечать на вопрос вопросом. Я из Ботанического, а я только что проводил домой Иванова. Не спали, а ты?» «И я не спал. Пойдем, рассказывай», — позвал его Пронин. Они зашли к нему в кабинет и уселись на диване. «Нашли?» — спросил Виктор. «Рассказывай». повторил Пронин. «Только одно слово, нашли или нет?» «Да». «Так слушайте», — начал Виктор. «Я как идиот, весь день гулял по этому саду, и цветами любовался, и книжку читал, и даже пробовал играть с детишками. Наконец приехали вы со Щворовским». «Я дождался, когда вы ушли, и незаметно сунул конверт между листьями. Затем я начал томиться. Вашим конвертом решительно никто не интересовался. Наступил вечер, публику стали выпроваживать. «И ты?» — испуганно спросил Пронин. «Я спрятался среди георгин, не волнуйтесь. Это была неприятная ночь, могу сказать. Я мёрз и любовался этим противным растением. Хоть бы какая-нибудь собака приблизилась к вашему конверту. Особенно холодно стало на рассвете, и цветы вовсе не настраивали меня на поэтический лад. Наступило утро, начали приходить рабочие. Скорчившись, сидел я за парниковыми рамами, уставив все в одну и ту же точку. Рабочие поливали растения и подметали дорожки. Научные сотрудники тоже занимались какими-то своими делами. Наконец, сад снова открылся для посетителей. Я смог вылезти из-за своего прикрытия, расправился и подошел к Агаве. Конверта не было. «Прозевал?» – спросил Пронин. тем безразличным глухим тоном, какой всегда появлялся у него моменты сильного волнения. «Я даю вам слово, что ни на мгновение не сводил глаз этой чертовой Агавы», — воскликнул Виктор. Когда сад закрылся, конверт был на месте. Ночью никто к Агаве не подходил. Утром прошла мимо какая-то научная сотрудница, должно быть студентка. Двое рабочих с лейками и садовник постригал поблизости кусты, больше никого». И что же ты сделал? На всякий случай узнал имена и адреса этих четверых, но... Но сам мало верю в то, что кто-нибудь из них похитил конверт, договорил Пронин. Жаль. Снова ждать. Ждать. Все начинать с изного и неизвестно с какого конца. А как вы, нетерпеливо спросил Виктор, что было здесь у вас? Пронин видел, что Виктор чувствует себя виноватым, но досады против него не чувствовал. Он знал, что Виктор сделал все, что было в его силах, и Пронину по-отцовски захотелось утешить своего питомца. «Ничего, не горюй», — сказал он со вздохом. «Без неудач не обходится никто. А для того, чтобы было тебе ясно, кого мы упустили, слушай теперь о моих поисках». С самого начала было очевидно, что к похищению документа обязательно должен быть причастен кто-нибудь из двоих, Иванов или Щуровский. Легче было заподозрить Иванова. Одно было для меня несомненно, что документ спрятан в квартире Щуровского. В учреждении его не рискнули бы оставить. Привлекать к соучастию шофера было просто не нужно. Почте тоже не доверили бы такой документ, не стали бы рисковать даже одним шансом на тысячу. Документ мог быть передан только из рук в руки, а передать его было не так просто. Иванова нам нельзя было отпустить. По своему общественному положению человек гораздо более незаметный, чем его начальник, он, будучи преступником, мог легко ускользнуть. Что касается начальника, Щуровский находился на виду и отлично это понимал. Поэтому я нарочно высказал ему уверенность в том, что документ спрятан у него в квартире и предупредил о том, что за его домом установлено наблюдение. Как это ни парадоксально, вместо того, чтобы спутать все следы, Щуровский старался избегать любых случайных встреч, опасаясь привлечь к себе наше внимание. Поэтому все немногое, что он сделал, стало очень заметным. Обыск, конечно, не дал бы никаких результатов. Недаром сам Щуровский так охотно с ним набивался. Открытку мы не нашли, но если только она была средством извещения на нее должен был последовать ответ. Вот книги могли оказаться таким ответом. Но тут даже меня... Сбило с толку желание Щуровского вернуть их обратно. Он не хотел оставлять у себя никаких улик. Он вообще действовал умно и смело. Открытку он велел бросить Иванову, и тем самым заставил ее свидетельствовать в свою пользу. Хотя сам в то же время ловко набрасывал на Иванова тень подозрения. Щуровский сам при случае указал нам книжный магазин, чтобы мы не стали его искать и в процессе поисков, как это случается, не обратили бы на эту явку особого внимания. Пронин раскрыл записную книжку и принялся рисовать на листе квадраты, которые он так любил чертить, увлекаясь своими рассуждениями. «Щеровскому, конечно, был известен способ, посредством которого его оповестили, где и каким образом должна состояться передача документа», — продолжал он. «Но я промучился с этими книгами всю ночь. Просветил переплеты, но в них ничего не оказалось. На одной из страниц нашел чернильное пятно, но оно не поддавалось расшифровке. Я вертел листы и так, и сяк, и на свет, и против света, когда, наконец, заметил мельчайшее отверстие, наколотое иглой или булавкой. Надколото было слово «мексикана». Я принялся искать хотя бы еще одно надколотое слово и нашел его в другом томе «ботанический». И то, и другое были эпитеты. «Мексикана» относилась к слову «агавы», «ботанический» к слову «сад». Я и прочел этот текст как должно. Ботанический сад, мексиканская Агава. Остальное понятно. Я знал, если Щировский поедет в ботанический сад, моя догадка правильна. Но самого его к Агаве так и не подпустил. Кстати, я поинтересовался, где он прятал документ. Это тоже было неплохо придумано. Он мог и не избежать обыска в квартире. Всю пятидневку он носил документ в своем пиджаке. Никто не подумал бы, что преступник носит бумагу при себе. И кроме того, он мог сделать вид, что во время работы машинально сунул бумагу в карман, сославшись на рассеянность. Пронин поднял голову. «К сожалению, кому предназначался документ, нам неизвестно. Что же мы будем делать, Виктор? Ждать?» Виктор встал и прошелся по комнате. «Нет, — сказал он. — Я вас очень уважаю, Николай Иванович, но мне надоедает все ждать до да ждать». Может быть, ваш способ хорош, но я буду действовать иначе. И хотя мне очень хочется спать, я отправлюсь обратно в этот цветник и немедленно примусь за поиски. Ну, желаю успеха, приметливо сказал Пронин. А я в данный момент предпочитаю выспаться».